Глава вторая. 17 октября. Мир Белазов. Лос. Где-то в трущобах. Пока мы забегали назад в помещении, где был пролом в потолке, туман успел сориентировать грача, куда им надо двигаться. Вбежав туда, я увидел, как паштеты мамуля, стоя на каких-то столах, весело лупят в коридор из автоматов, а остальные мушкетеры подают им магазины. — Взрываю! — заорал во всё горло маленький. «Давай!» — закричали мы в ответ, падая кто куда. Рвануло так, что я думал, что нас сейчас тут всех накроет. «Вы сколько взрывчатки туда заложили, балбесы!» — сошалевшими глазами спросил я, увидав результат взрыва. Стена, за которой мы прятались, была частично обрушена, а всё в том большом помещении оказалось сметено ударной волной. Столы и вся эта химическая хрень в виде колб и трубок. Всё было перемешано друг с другом и валялось на полу. «О, щель!» — радостно закричал нема. Я увидел, как он подбежал к этой железной двери, за которую нырнул охранник, и, выставив сбоку ствол своего печенега, не глядя, влупил туда длинную очередь, затем вытащил ствол и посмотрел, куда он там стрелял. «Ещё один коридор!» — негромко произнёс он. «Движухи пока нет». «Гера!» — почти хором спросили несколько человек. Но тот и так уже стоял возле небольшой дырки в стене, образовавшуюся в результате взрыва, и чего-то крутил на своем приборе. «Точно! Сюда!» — обрадованно закивал ученый. «Полезли!» — и, не дожидаясь нас, он первый нырнул в эту дырку. Снова длинная пулеметная очередь Нямы. «Няма, держи дверь!» — крикнул ему Туман перед тем, как нырнуть за ученым. «Не боись, пацаны, с такой защитой!» — он тнул ногой дверь. «К нам никто не прорвётся!» «Бац!» — в дверь с той стороны прилетело несколько пуль. «Ах вы падлы!» — зашипел Няма, и, вставив в дырку между косяком двери и стены свой пулемёт, снова открыл огонь короткими очередями. Стена была аж в шесть кирпичей, и, судя по кладке, довольно-таки старой. Взрывом разворотила небольшое отверстие на уровне пояса, И мы, матерясь, полезли туда за Герой. «Ну и где мы?» — вопросительно спросил Слива, освещая фонариком небольшое помещение, в котором мы оказались. «В свете наших фонарей я увидел, что мы в небольшой комнате. Стены, пол, потолок были выложены кирпичом. Сколько лет этой так называемой конструкции? Хрен его знает. Но с виду все достаточно крепко и надежно. Как говорится, раньше умели строить. Туда уверенно показал дальше в уходящий коридор Гера. «Стоять!» — крикнул Туман. Уже было готово шагнуть туда Геру. «Мы первые, Клёпа!» «Тут я! Прикрывай, я первый!» По этому тёмному коридору мы прошли, наверное, ещё метров десять или пятнадцать. Позади нас раздавались короткие, длинные автоматные пулемётные очереди. Рации вроде работали, и в своих наушниках мы то и дело слышали азартно матерящихся наших пацанов. Как я понял, Основной поток нападающих прёт, вернее, пытается прорваться через коллектор. Но там наши мушкетёры их сдерживают. «Гер, — Гера, начал снова шипеть туман. — Ты же говорил, что до этой штуки десять метров. Мы уже все пятьдесят прошли. — Не знаю, пацаны, — ответил тот. — По прибору идём, верно, ещё чуток. Сигнал очень сильный и устойчивый. — Люк, мужики! — обрадованно произнёс Митяй. Откуда-то сбоку и сзади. — Тут ответвление и дырка наверх. «Ну-ка, посветите все!» — ревкнул туман. Лучи трёх или четырёх фонарей тут же устремились, сначала на Митяя, а потом и наверх. «Точно! Вон наверх идут старые, проржавевшие, вделанные в стену крепления!» «Не вылезем по ним!» — разочарованно произнёс Лива, вырывая одно из креплений стволом своего автомата. Млять! А я уже обрадовался, что мы вот тут все и свалим!» «Значит, самый лёгкий из нас вылезет наверх и сверху скинет верёвку!» Тут же сообразил туман. «Митяй, раздевайся!» Тот тут же стал скидывать с себя оружие, разгрузку, даже вон каску снял, хотя она из арканита и весит всего ничего. Следом на землю полетел и обвес. Я еще раз посветил наверх и увидел, что этот так называемый колодец уходит вверх метров на десять. Ну, может быть, чуть больше. Что там наверху, естественно, непонятно. «Нашел!» Радостно заорал откуда-то из глубины этого коридора Гера. «Блядь, этот учёный уже утопал от нас, пока мы тут колодец изучали. Вот же любопытный!» Оленями мы побежали к нему. Ввалились в ещё одну комнату, лучи фонарей скрестились на каком-то большом валуне. По размерам он был как небольшой автомобиль. То, что этот камень отличается от всех виденных мною раньше, я понял сразу. Больше всего эта штука напоминала какой-то кусок отполированного практически до зеркального блеска камня, и взгляд так и притягивался к нему. Вон Гера нарезает круги вокруг него, и то и дело подносит к нему свой прибор. «Это и есть эта хрень?» — спросил Туман, потихоньку тыкая стволом своего автомата в этот монолит. «Да», — снова закивал Гера. «От нее идет устойчивый сигнал. У меня все датчики зашкалило». «За счет чего оно работает-то?» не выдержав, спросил я, поражённый этой конструкцией. Стоит себе в центре небольшой комнаты. Вокруг всё так же из кирпичей, и это черная блестящая хрень. Наши фонари освещают её очень хорошо. Но не знаю я, как эту штуку ещё обозвать. Слива достал свой тесак и попытался отковырять кусочек. Ага, хрена с два. Даже царапины не осталось. «Не вздумайте никто по ней стрелять!» Тут же предупредил я пацанов. «Мужики, ну вы чё там?» Заговорил в наушнике Няма. «Тут эти наседают! Где Грач с пацанами?» «Мы тот, мужики!» Тут же отозвался тот. Несмотря на подземелье, в котором мы сейчас находились, рации работали очень хорошо и без помех. Тот наверху нездоровый конетель!» Продолжил Грач. «Кажись, все местные бандиты к вам собрались. Мы видим, как они группируются, готовим ударить им в спину!» «Грач, отставить!» Тут же скомандовал Туман. «Вас свяжут боем! Не вырвитесь. Мы нашли источник сигнала. Сейчас его минируем и наверх. Нашли люк, он тоже ведет наверх. Только куда, мы не знаем. Как бы рвать не пришлось. — Придется рвать, — в разговор вклинился Митя. Я забрался наверх, открыть не могу, минирую. — Быстрее там давайте, — быстро заговорил паштет. — Нас начинают гранатами закидывать. Словно в подтверждение его слов, мы все в наушники услышали несколько взрывов. — Долго не продержимся! — снова прокричал паштет, и следом маты и длинные автоматные очереди. — Няма, держи дверь! — крикнул в врацуй туман. — Кирпич пацанам! Котлета! Мамуля! Минируйте там всю лабораторию нахрен! — Митяй, рви люка наверх! Мы тут тоже этот камень минируем! — Гера, хватит щёлкать! Саня, давай взрывчатку! Я тут же скинул с себя свой рюкзак и стал доставать оттуда брикеты со взрывчаткой. Обложили этот камень. Туман поставил часовой механизм, взрыв через десять минут. Надеюсь, нам хватит времени, чтобы выбраться наверх. Где-то сверху раздался нефиговый такой взрыв, и следом голос кашляющего Митяя. «Есть выход, мужики! Люк был замурован, но, походу, тут паркинг какой-то. Кирпич, лови веревку и шмотки мои к ним привяжи!» «Это, скорее всего, одна из башен», — тут же ответил Бер. «Больше тут паркингов нигде нет». «Грач, видишь две башни?» — тут же спросил у него Туман. «В форме буквы «Н».» «Вижу», — спустя пару секунд ответил тот. «Двигайтесь к ближайшей. Прорывайтесь в паркинг. Зачищайте, если надо. Мы сейчас все в него полезем». «Понял, выполняю». «Правая башня частично заброшена», — быстро сказал в рацию «Вам в нее и надо. Левая заселена различным сбродом. Переход в левую башню на двенадцатом этаже. Он над старой железнодорожной веткой». «Принял», — снова ответил грач. «Пошли, ребзя» услышал я довольный бас Большого и следом длинные пулеметные очереди. Эфир тот же заполнился выстрелами, взрывами, матами ребят нашей второй группы. «Думаю, что они сейчас лупят в спины местных бандитов из всего, что у них есть». «Все готово!» — крикнул Клёпа, взводя таймер. Уходим, мужики!» «Ну, где вы там?» — крикнул Митяй. «Мы наверху, тут пока тихо, видать, еще не прочухали, что мы сюда ломанулись». «Уходим, уходим, мать вашу!» — крикнул туман. «Гера, уходим, твою мать!» Я и Слива схватили под руки замешкавшегося и продолжающего рассматривать этот камень Геру и поволокли его к люку. «Лаборатория заминирована!» — крикнул нам появившийся котлета. «Они как тараканы сюда лезут!» «Еще бы!» — хмыкнул я. «Тут столько наркоты и денег!» «Денег мы не нашли!» — как-то разочарованно вздохнул мушкетер. «Быстрее, быстрее!» поторапливал нас туман, когда мы по одному поднимались по скинутой метяем верёвке наверх. Ох, как же неудобно-то по верёвке забираться в полной боевой. Глаза заливает пот, и кажется, у меня сказки снова потекло говно. Млядь, точно! Я же её даже не догадался протереть. Всё, мы почти все наверху. Внизу остался только няма и туман. Слышу вон, как они внизу орут, и как няма уже около самого люка лупит из своего пулемёта. Где-то там раздаются несколько взрывов и грохот каких-то железок. «Нашу баррикаду взорвали!» — кричит Адван. «Еще один взрыв!» «А это они уже на нашу растяжку нарвались!» — обрадованно произносит упырь. «Туман наверх! Быстро! Я прикрою!» — орёт ему Няма. «Взяли пацаны!» Это уже ору я, увидав, как туман схватился за верёвку. Его тушку мы затянули наверх мгновенно. Просто схватились все за верёвку и бегом от развороченного колодца. «Няма, наверх!» — орёт ему вниз туман. «Бросай на нахрен!» «Шлёп!» — Няма бросил пулемет, вцепился в верёвку, и мы также вытащили его наверх. «Фух! Всё, все наши наверху!» Колючий, не глядя, бросает вниз пару гранат. Стрельба там стихла, и слышны крики людей. После того, как гранаты взорвались, раздались парочку воплей, боли, снова выстрелы. «Уходим отсюда быстро!» — кричит Клёпа. «Четыре минуты! Сейчас тот рванёт не по-детски!» Я наконец-то осматриваюсь. Точно, мы в подземном паркинге. Они тут почти во всех домах похожи. Вон вижу лестницу наверх, пару лифтов, с десяток стоящих остовов автомобилей, видать, их сюда пригоняли и разбирали, и использовали в качестве мишеней. Вон в кузовах видны дырки от пуль. Ну и, само собой, мусор на полу. Стены разрисованы граффити, бочки для костра. Короче, разруха. Только трупов не хватает, хотя, думаю, трупы сейчас будут. Вон открылась дверь лифта, и сюда выбежали несколько вооружённых молодых людей. До лифта было метров сорок. Я только успел автомат вскинуть, как, державшие на прицеле лифты Митя и Бер, в два счёта положили всех этих бандитов. «А этот дом-то не рухнет о нас?» Испуганно тычет пальцем в потолок котлета. «Когда всё внизу рванёт?» «Не рухнет!» — заверил его Клёпа. «Под нами земли много. Там только всё разметает в разные стороны». Он топает ногой по полу. «Где наша -то — ору я, бежав вместе со всеми к лестнице, ведущей наверх. «Грач, прием!» «Тут мы!» — тут же отвечает он. И практически сразу мы слышим взрыв, шум осыпающегося стекла, несколько выстрелов из помпы и снова голос Грача. Мои в холле этого дома закрепились! Вы где?» «Поднимаемся!» — орёт туман. «Две минуты!» — это уже Клёп орет. «По лестнице мы, как какие-то психи, выбегать не стали». Там лупили достаточно хорошо. Ещё не хватало на шальную пулю нарваться. «Бер, веди на лестницу!» — кричит ему туман. «Нам надо к этому переходу в другой дом!» «Понял!» — кивает тот. «Лестница слева от нас!» — он показывает рукой. «Там два лифта! Котлета! Чё? Оба лифта взорвать!» — командует ему туман. «Понял!» И вот мы вываливаемся в холл и сходу открываем огонь. За рамами, уже без стекол видим пару десятков вспышек от выстрелов. Это нападающий пруд на дом. Вон и наши ребята. То, зачем спрятался, и ведут ответный огонь. Бах! В холл влетает одна граната от РПГ и взрывается в стену. Нас всех, как горох, разметало в разные стороны, засыпало осколками стекла, камней, мусором и еще чем то а орёт Орет кто-то из наших от боли. «Оттаскивайте его в сторону!» Другой голос. «Млять, рука!» Вторит другой голос. «Твою мать!» Я вижу, как маленький крутится на полу, зажимая левую руку. К нему уже бегут несколько ребят и, схватив, тащит его в сторону за угол под прикрытие стен. — А вашу мать! — орёт другой. Это слива. Ему прилетело в левую ногу. Сквозь пыль и дым вижу его на полу, зажимающего ногу. Хватаю его за разгрузку и тащу следом за маленьким. Ко мне присоединяется колючий. — Док, сюда, твою мать! — орёт все горло Клёпа. Стоя на колени и шмаляя короткими очередями на улицу сквозь разбитые окна. Вижу, как наш док закидывает себе за спину автомат, хватает свой чемоданчик и, пригнувшись, бежит к нам. Пацаны как могут его прикрывают. Очутившись около нас, он сразу начинает осматривать сливу. Маленькому уже делают перевязку, упырь и мамуля. Ещё один взрыв, снова пыль, гарь, камни. Нас всех опять окатывает этой крошкой. В самый последний момент я накрываю собой дока и сливу. Чувствую, как по мне тарабанят маленькие камешки. «Быстро вся к лестнице!» — хрипит туман. «Грач, уводи пацанов к лестнице! Бер, показывай дорогу!» Группа грача, которая сидела в холле, прикрывая друг друга, начинает отступать к лестнице. Еще один взрыв. Еще. Отчетливо вижу, как кого-то подбрасывает в воздухе и впечатывает в стену. Вернее, он сначала пролетает через чудом уцелевшее стекло, разбивая его собой, и падает на пол. К нему сразу метнулись две тени. Хватают его за руки и ноги тащат к нам. Крот и Страйк приволокли к нам винта. Он без сознания, все лицо в крови. «На лестницу, мать вашу, быстро все отсюда!» Снова орет Туман, высаживая из своего автомата очередь на весь магазин за угол. Котлета, по примеру Тумана, выставил шестизарядный гранатомет, и одну за другой выпускает все шесть гранат. Холл нереально трясется от взрывов. С улицы слышны яростные крики. Стрельба затихла на пару секунд. А потом по нам врезались еще большей силой. Я даже затрудняюсь сказать, сколько стволов по нам лупили. «Ложись!» — снова орёт Клёпа. Я снова падаю на сливу. Док уже около винта. Тут я прям с жопой почувствовал, как пол под нами вздрогнул. Не знаю, как передать это чувство, но понял, что рвануло глубоко под землей. «Бах!» — еще два взрыва. Только уже рядом с нами. «Лифты уничтожены!» — орет Котлитос. «Нет сигнала!» Радостно закричал Гера. «Сигнал пропал, пацаны!» «Бах!» Стена стену прилетает еще одна граната, за ней и вторая. «Быстро все наверх на двенадцатый этаж к переходу!» орет Туман. «Отсюда надо уходить! Иван, Винт, Большой, Слива, Няма, Маленький, Собор, со мной, вперед!» Быстро хватаем пацанов. Я забираю Большого его пулемет свой автомат за спину. «Пошли!» У меня только мысль мелькнула, что и лаборатория, и все оборудование, и всю наркоту, которая там была и всех прорвавшихся туда бандитов. Мы уничтожили взрывом. Ох, и разозлили мы, походу, местную банду или банды. «Снаружи их очень много», — выглядывая за угол с помощью небольшого зеркальца, докладывает Митяй. «Человек пятьдесят точно». «Их больше, мужики!» — тут же кричит Грач, теребя свое ухо. «Гораздо больше! Мы сюда еле прорвались! Они сейчас на штурм пойдут!» «Все наверх!» — рычит Туман. «Сколько вам, мать вашу, повторять надо!» «Млять, нас толпа!» с одной стороны хорошо а с другой плохо такой толпой быстро передвигаться не сможем снова взрыв пули уже реально делают из стены решето видать с боеприпасами у местных проблем нет вот и лестница Приёмся по ней наверх до третьего четвертого этажа буквально взлетели на одном дыхании слива на плече у большого отчаянно материцы просит поставить его на ноги вижу как по руке от тамаза течет кровь у хаса посечена щека Мы растянулись по лестнице в эдакую гусеницу. Кто-то смотрит наверх, кто-то вниз, кто-то за лестницами. Когда были на очередном этаже, дверь, ведущая на лестницу, резко распахнулась. И на нас из коридора буквально выпрыгнули три чувака. Но уж не знаю, нам повезло или этим чувакам не повезло. Короче, они выпрыгнули прямо на ватаре и полукеда. Одного сразу прирезал полукед, он ему прямо в живот воткнул меч. Потом резко выдернул и одним ударом срубил ему голову. Двух других грохнул в атари. Того, что направил на нас пистолет, он просто перекинул через себя, где его на полу, тут же добил леший. А второго каким-то хитрым захватом перехватил, развернул его к себе спиной и тут же свернул ему шею. Все произошло настолько быстро, что я даже дернуться не успел. Зато я отчетливо увидел, как в открывшуюся дверь крот бросил гранату. Бросил и тут же ее закрыл. Через несколько секунд оттуда бахнуло и лампочка под потолком на лестнице тут же погасла. «Наверх все!» кричит от натуги Ватарий. «Док, что с винтом?» орёт тот из наших сверху. «Жить будет! Мне надо его осмотреть и перевязать! Он может кровью истечь! Туман, сделай остановку!» «На шестом этаже!» тут же раздаётся ответ. Следом маты сверху и несколько выстрелов из помпы. Затем я вижу, как мимо нас вниз летит чувак, за ним ещё один с криком от страха. Следом за ними кто-то бросает две гранаты. Внизу взрывы. Там внизу маты, крики. Кто-то выбежал и лупит снизу из автоматов. Вон как пули выбивают крошку и рикошетят от перил. Падаем кто где. Я падаю на сливу. Большой от рикошетов уже упал и на себя уронил сливу. Ну и я сверху. «Саня, млять! орёт он мне практически в ухо. «Слезь с меня!» Хотел я ему завернуть пару ласковых. Он ведь всегда так на меня падает и матерится, но я сдержался. Вот и шестой этаж. Ребята держат лестницу наверх, вниз. Митяй, Бер и Корж сидят около открытой двери в коридор и держат его. Док суетится на лестничной клетке около винта. Тот все еще без сознания. Наши здоровяки дышат, как загнанные лошади. Еще бы, с таким грузом забежать оленями на шестой этаж. Вон Иван сидит, привалившись к стене, широко расставив ноги. И дышит так, что еще чуть-чуть, и он, кажется, всосет кого-нибудь своим мощным вздохом. «А чё, так говном-то несёт?» — удивлённо спрашивает Страйк. «Кто-то обосрался?» «Да, я тоже чую», — добавляет молчавший до этого момента Ватарий. «Слива ты, что ли?» — спрашивает Корж. «Чё, я-то сразу?» — возмущается тот, морщась от боли. Ему клёпа накладывает жгут на ногу. Дать них от всех говном прёт!» — морщится Томас, перевязывая свою руку. Ему активно помогает Корж. «Значит так!» Берёт инициативу в свои руки туман, кричат куда-то сверху. «Нас закидали гранатами!» «Взорвались трубы с канализации!» «Нас окатило!» «Всем всё ясно!» «Ещё кто ревкнет про говно!» «Зубы пересчитаю!» «Засранцы какие-то!» Незлобно подкалывает нас хас, размазывая свою кровь по щеке рукой. «Я сейчас сдохну!» Тяжело дыша, бурчит большой плюхой рядом с Иваном. «Поддерживай, братишка!» Вторит ему Иван. «Слоны по лестницам не бегают!» Тем более с грузом. По лестнице прокатывается легкий смех некоторых ребят. Снизу опять слышны выстрелы и крики людей. «Шевелитесь, слоны!» — шипит на них туман. «Вернемся! Будете у меня на полосе до да посинения не оба бегать!» «Лучше молчи, большой!» — стонет Иван. «А то этот нас сосвет уж живет!» Внизу раздаются несколько автоматных очередей. Пули рикошетом бьются по лестницам, но до нас не долетают. «Клёпа!» — кричит откуда-то сверху туман. «Взорви пару пролётов!» «Точняк!» — обрадованно произносит тот. Опускается напролёт ниже. Тот же минирует лестницу бегом наверх. «Минута, мужики!» «Да ты охренел, Клёпа!» Уже возмущаюсь я. «Не мог на побольше таймер зарядить! Мы же тут как селёдки в банке!» «Шевелитесь, пацаны!» — весело орёт тот в ответ. Снова хватаем винта и сливу и ходу выше. Я схватил под ноги сливу слева, справа его хватает кирпич. Итак, так мы с ним прём по лестнице наверх. Слива охает и матерится во всё горло. Винта, кажется, себе на плечо. Звалил страйк, и док вон сзади бежит и что-то на ходу делает. Полукет несёт чемоданчик дока. В руках у ватари меч Полукеда. Едва мы поднялись на пару этажей выше, как на лестнице сильно бахнуло, и послышался страшный грохот. Честно, я подумал, что тут сейчас всё рухнет, но вроде всё стихло, мы живы. «Охренеть, клёпа!» Осторожно посмотрев вниз на лестницу, произнёс Леший: "Два пролёта как языком". Но так обрадованно произнёс тот: "Могём". "Бер, где мать твою этот переход?" "Хрепли уже я. Как-то дыхалка у меня кончилась". "Вот дверь вроде", орёт сверху туман. Снова выстрелы, снова какой-то чувак летит вниз. Пару раз, пока поднимались, видели на лестницах трупы укасов и людей, все вооружены. Это наши пацаны, идущие первые, их успокоили навсегда. А кого-то и скинули вниз, благо расстояние между лестницами позволяет это сделать. Тут как бы что-то похоже на винтовую лестницу, и посередине широкое пространство. То есть с верхнего этажа можно, перешагнувшись через перила, посмотреть, что там внизу. Вот наши пацаны, кто идет первый, и скидывают вниз всех подряд, без разбору. Ну и некоторые из нас либо также периодически постреливают вниз, либо бросают гранаты. Думаю, преследователь уже давным-давно прутся за нами по лестнице наверх. «Бер, тут есть еще одна лестница наверх!» — ору я на всю лестницу, пытаясь переорать выстрелы. «Нет, только это!» «Залезть сюда как-то можно?» — Бер на несколько секунд задумывается, а потом отвечает. «По пожарной можно?» «Твою мать!» — раздается одновременный выдох нескольких глоток. «Некогда смотреть, что там с пожарной лестницей!» — орёт грач. «Давайте все к этому, мать его, переходу!»